Глава 11. Жиган проснулся среди ночи от топота сапог, криков и ударов. Чёрт, опять замес что ли? спросонья подумал он. Вроде неделю назад был. Профилактические меры воспитания, которым для поддержания порядка пробегали местные авторитеты, Жигана не касались. А ведь именно с появлением в зоне кокона Жиган ждал неприятностей. Что ни говори, у Кокана был повод относиться к своему старому знакомому без особого дружелюбия. Тем не менее, новый смотрящий отряда в своих заботах обходил Жиганна стороной. Блатная во время замесов его не трогали. Сначала Жиган думал, что Кокан таким образом хочет перетащить его на свою сторону, но странное дело, тот не предпринимал для этого никаких видимых усилий. По своему статусу Жыган вполне мог бы стать блатным, то есть на промку не ходить, с администрацией ни в какие контакты не вступать и получать свою долю из общака. Но для этого Жыгану следовало поступиться своей независимостью и встать на сторону смотрящего. К тому же образ жизни блатного его не привлекал. Скучно, да и окружение не то. Жыган ходил на промку вместе с остальными мужиками. Его авторитет среди остальной части заключённых От этого только вырос. Что же касается воров и блатных, то их мнение Жигана мало интересовало. Он выбрал нейтралитет. Кокон с этим до поры до времени не смирялся. Он предпочитал действовать не нахрапом, а спокойно и методично. Однако сейчас настал момент, когда Кокон больше ждать не мог. От этого зависел не только его авторитет, но и само пребывание в зоне. Адиом блатные раскальтывали мужиков, бегая между рядами шконок. Некоторых прямо в нижнем белье выдёргивали из постели и тащили к дверям. Там уже стояли несколько бойцов в голове с коконам. Жиган обратил внимание, что хватает повязочников, активистов, сотрудничавших с администрацией. Когда весь отряд был попятнён на ноги, в руках у бойцов появились металлические прутья. Они начали избивать активистов, составляя остальных наблюдать за экзекуцией. Хотя Жигана не тронули и на этот раз, ему стало ясно, что в отряде начинается бунт. Вполне возможно, что такие же события происходили и в других отрядах. Активистов били долго и жестоко. После этого Кокан во всеуслышанье заявил: "Так будет с каждым сученным. Отныне мы устанавливаем в зоне наш воровской закон. Все поняли?" А нам-то что делать? – у Грума спросил кто-то из мужиков. Мужику бояться нечего. Если он не сука, не повязочник, мы воры, будем его защищать. Воровские мужики – наша опора. Суть этого заявления была ясна и понятна. Мужик должен пахать и отламывать часть заработанного в общак. Кроме этого, в его обязанности входят подчинение ворам и авторитетом. Дальше происходившее напоминало митинг в воинской части царской армии, куда приехал большевик-агитатор. Менты душат нас, пьют нашу кровь, запалом восклицал Кокан. Байка становится всё хуже и хуже, а нормы выработки растёт. ЦВПшники и бугры лютуют, недовольных лишают права покупать продукты в ларке. Тех, кто не хочет становиться на колени, пихают на делянку в бур. Мы больше не будем это терпеть. Завтра четвертый отряд на промку не пойдет. Объявляю выходной. Переда м зеков пронесся глухой ропот. Мужики прекрасно понимали, чем может закончиться такая агитация: только бунтом и расправой со стороны администрации. Но Коконо удалось мгновенно подавить недовольство заключенных. Те, кто не согласен, это скрытые среди нас сутки. Мы будем их всячески выявлять и мочить. Бойцы, окружавшие кокона, тут же задёргались, высматривая тех, кто пытался что-то возразить. Затем тут же затихли. Молчал и Жиган. А что ему оставалось делать? Снова перейти одному против всех и рисковать быть объявленным сукой, а то и гадом. Гад это на зоне хуже, чем активист. Гад. Это приговорённый смертник. Каждый, кто находится рядом с ним, обязан убить гада. Тут уж не помогут ни собственные кулаки, ни чьё-то заступничество. Однако бывали случаи, когда заключённым, объявленным гадами, удавалось выжить. До конца срока им приходилось мотаться по разным зонам, потому что в конце концов воровская система связи, дорога, обязательно сообщала о них во все места заключения. Нет, подобная перспектива Жигану не улыбалась. Да и с какой стати он должен прогибаться перед администрацией? А ведь сейчас выступить против Кокона и означало сучиться. Правда, Жиган не был уверен, что зону решил разморозить Артур. Как раз наоборот. Скорее всего, это личная инициатива сухаря Кокона, который таким образом пытается укрепить свой авторитет. Чтобы пробудить в заключённых энтузиазм, смотрящий в конце своей речи пообещал всем море чефиря и хавла водки. Это подействовало. Нет более желанного занятия на зоне, чем чефирять и пить водку. Сравнится с ним может только развлечение с женщиной. Но женщину, как оно, взять было негде. А насчёт чая и водки он не соврал. Часть общаковых денег смотрящий четвёртого отряда потратил на подкуп вольных Еще часть пошла на закупку грева, который волнонаемные работники колонии проносили кокану. Глотать водку и чефирять зеки четвертого отряда начали еще с ночи. Жиган к общей пьянке не присоединялся, хотя позволил себе выпить пол кружки чефира. Он вплотную познакомился с этим своеобразным напитком после выхода из медсанчасти. Вечерами отрядные мужики собирались в отряде кружком, кипятили воду. Готовили и употребляли чефирь с тщательностью, напоминавшей японскую чайную церемонию. Однажды после смены сосед Жиган по шконке Василий, более известный под прогонялой Рикша, пригласил его попробовать чефиря. Жиган, изнывавший от скуки, согласился. Поначалу эта тягучая, тёмная, почти чёрная жидкость показалась ему страшной гадостью. Жиган сделал один глоток и отставил кружку. Рекше весело похлопал его по плечу. Ты на вкус внимание не обращай. Кому вкусно нужен, тот коньяк пьёт. А мы здесь не в кабаке. Нам от поскотства Зоновского отдохнуть надо. Разве это помогает? Жиганке вком головы показал на кружку. А как же? Ты пей, не морщись. Пол кружечки заглотнёшь, и жизнь сразу переменится к лучшему. Жиган пересидел себя и выпил почти всю кружку. Не прошло и полминуты, как чефирь начал действовать. Сердце забилось быстрее, дома и заботы отступили, жизнь и вправду показалась не такой уж гнусной. Но теперь Жigan решил не злоупотреблять индюшкой. Выпил только для прояснения сознания. Сейчас надо держать себя в руках. Если разморозились и другие отряды, значит, в зоне начнётся серьёзная буча. Гестиас Жиган узнал, что заворуха началась в первом отряде и в промышленной зоне. Об этом сообщили шныри, поддерживающие связь. Бригада, работавшая на промте, решила забастовать. Мужики заявили, что при нынешних нормах питания установленный план не выполним. Потребовали увеличить пайку, повысить расценки и снизить нормы выработки. То, что на промте произошла забастовка, Жигана не удивило. Зэти уже давно поговаривали, что осматрища промзоны Хамут пляшет под дудку Кокона. Вроде бы даже на последнем сходняке у Хамута с Артуром произошла стычка. А вот случившееся в первом отряде было неожиданностью. Ведь смотрящий отряда Ризо был известен как один из самых преданных Артуру авторитетов. Почему он пошёл на поваду у Кокона? Почему не смог удержать своих зэков от беспорядков? Этого шиган понять не мог. А объяснялось все просто. После того как заключенные четвертого отряда, получив от Кокона чай и водку, начали активно расслабляться, сам Кокон и несколько человек из его кинтовки отправились в первый отряд. Они избили повязочника, который стоял на входе, пенками под зад выставили из отряда пропорщика Маргунчика. Вообще-то его обычное место было в четвертом отряде. Но сегодня Маргончику пришлось выйти во внеурочную смену, чтобы заменить заболевшего дежурного первого отряда. Будучи по своему обыкновению в стельку пьяным, Маргончик вяло пытался протестовать, но с ним разобрались быстро, выкинули за дверь. Мгновение спустя в спину Маргончика полетела табуретка, получив чувствительный удар по затылку, Маргончик потерял сознание и рухнул на посыпанную песком дорожку. Люди коко на ворвались в барак первого отряда и начали месить всех подряд. Конечно, особенно сильно доставалось тем, кто располагался возле дверей, а поршивленным чушкам, шнырям, неавторитетным мужикам. Ризо, который по своему обыкновению с вечера обкурился нашой, поначалу не понял, что происходит. К тому же его сбил с толку отчаянный вопль кого-то из чушков. Менты! Ризо спопроźnie решил что в отряде проводится шмон, и кинулся разбираться. Следом за ним на встречу Кокану и его бойцам выскочили блатные. Самого Ризо не тронули, а подельников из его кинтовки начали месить, чем попало: металлическими прутьями, ножками от табуреток. Ризо прорвался к Кокану и схватил его за грудки. Что за дела? Всё на мазях, не штяк, весело ответил ему смотрящий четвёртого отряда. Я отвечаю в натуре. Ризов всегда отличался буйным нравом, но на сей раз кровь просто ударила ему в голову. Какой ништяк, заорал он. Что ты завариваешь? От Валерезова, а то хуже будет. Да я Ризо едва успел замахнуться кулаком на Кокона, и в этот же момент получил сзади по голове удар ножкой табуретки. Его угомонил кто-то из глотнех Кокона. Ризов сплеснув руками, упал на пол. Затем первый отряд, увидев, как быстро расправились с их смотрящим, потеряли всякую волю к сопротивлению. Кокан подозвал к себе двух бойцов и кивком головы указал им на валявшегося под ногами Ризо. Тащите его на дальняк. Я подвалю через пару минут. Бойцы бросились выполнять его приказания, а Кокан стал мутить зэков первого отряда. Он почти слово в слово повторил ту же речь, с которой обращался к своему отряду. Только на сей раз заки получили водку и чай из запасов Ризо. Разморозив первый отряд, Коко отправился на дальняк, в общественный туалет, располагавшийся в ночлежке, в жилой зоне, за бараками. К его приходу бойцы успели так отмочалить Ризо, что прежний, смотрящий первого отряда, был сейчас больше похож на окровавленную тряпку. Но несмотря на это, он ещё был в сознании и даже что-то бормотал, шевеля разбитыми, окровавленными губами. Что ты там бубнишь? Кокан наклонился над Ризо. Артур, Артур зажарит тебя живьём и съест. Что твой Артур? засмеялся Кокан. Старый пердун, у которого уже яйца отсохли. Он тебе каркас на уши наденет, в жопу раскалённый прут засунет. Захлопни пасть. Кокан злосо с оттяжкой ударил Рязов в голову носком ботинка. Тот захрипел, закашлялся кровью, перевернулся на спину. Гнида, презрительно сказал Кокан. Подохнешь тут в говне. Он расстегнул брюки и помочился на поверженного противника. Теперь вы, отходя в сторону, Кокан кивнул своим бойцам. Гагача они повторили то же самое. Залитый мочой, кровью и слюной, Ризо еще ворочился. Все, кончай его, приказал Кокон. Один из бойцов вытащил из кармана куртки свернутую в кольцо тонкую металлическую струну. Развернув ее, он прикрепил один конец струны к водопроводной трубе над порошей. На другом конце боец смастерил петлю. Может, просто заставим его гарнир опахавать? Неуверенно предложил второй боец. На фене похавать горнира означает съесть собственные или чужие испражнения. Но Кок он резко махнул рукой. Я сказал: "Кончайте, слишком много ему чести. А как же его тащить? Зачушкуем все. Ничего, руки с мылом вымоешь". Резо подтащили к параше, подрути, приподняли и просунули голову в петлю. Потом один из бойцов затянул струну на горле Резо И они силой опустили его вниз. Из горла Ризо донёсся сдавленный, булькающий хрип. Он задёргал ногами, руками попытался содрать с горла удавку. Бойцы принялись осыпать его страшными ударами. Ризо оказался крепким парнем, да и Анаша наверняка продолжала действовать. Чем сильнее его били, тем сильнее он дёргался. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем он затих. Всё это время Кокан стоял в нескольких шагах от места казни и спокойно курил сигарету, поплёвывая пот на снег. Когда казнь закончилась, он бросил окурок в парашу и скомандовал бойцам: "Пошли!" К утру вся зона была разморожена. Промка бастовала, мужики в отрядах пили водку и тефяли. Администрация утратила всякий контроль над происходящим. Силу хозяина хватало только на то, чтобы отгородиться стволами от бунтующих зэков. А трицаловка рыскала по жилой зоне с металлическими прутами и заточками в руках. Жестоко избивали всех общественников, да и просто случайно попавшихся под руку. Больше всех не повезло прапорщику Маргунчику. Другие военносослужившие конвойной службы успели спастись бегством. Маргунчик часа полтора провалялся возле барака, И пришёл в себя в тот самый момент, когда зона уже стала на уши. Его гоняли металлическими прутьями и палками по всей ночлежке. Потом затащили на дальняк, сунули головой в парашу и истощили штаны. Маргончик даже не пытался сопротивляться, зная, что в таком случае всё может закончиться гораздо хуже. Прапорщик ожидал, что его изнасилуют, но даже среди отрицаловки испытывающий глубокую ненависть к представителям администрации. Не нашлось никого из желающих пробить очко моргунчику. Ему воткнули в задний проход обрезок металлической трубы и, наградив прапорщика ещё десятком других чувствительных ударов, бросили отдыхать на параши. Ещё несколько минут прапорщик тряси от страха и не осмеливался даже шевельнуться. На дальнике уже давно не осталось никого из зэков. А он все стоял на коленях над отхожим местом. Наконец, убедившись в том, что тут никого нет, пропарщик Маргунчик осторожно приподнял голову и огляделся вокруг. По его лбу, вискам, щекам стекала вонючая липкая жижа. Вытащив дрожащей рукой из задницы кусок трубы, Маргунчик натянул на себя штаны и в ужасе отшатнулся. На трубе висел труп бывшего смотрящего отряда Ризо. Его подогнувшиеся, раздвинутые ноги полулежали на каменном полу. Лицо покойника приобрело багрово-синюшный оттенок. Выкотившиеся на лоб глаза с полопавшимися жилками были обращены куда-то вверх. Прокошенный язык вывалился изо рта, свисая пятнистым багровым галстуком. Лишь присмотревшись к покойнику, прапорщик увидел тонкую металлическую струну, глубоко перерезавшую отёкшее горло. Господи Боже мой. Маргончик и сам не заметил, как его испачканная в дерьме рука машинально подняла колбу, потом приложилась к животу, к правому, левому плечу. Прапорщик, прежде никогда не отличавшийся набожностью, несколько раз перекрестился и бросился бежать подальше от страшного места. А во всём увиденном прапорщик конвойной службы Моргончик рассказал начальнику колонии полковнику Жуликову. Полковник сидел в своём кабинете в здании администрации, отгородившись от бунтующей зоны стволами калашниковых. Здесь же собрались остальные офицеры колонии, за исключением начальника оперативной части майора Миронова. И надо же было такому случиться, что он покинул это К-6 в самый нужный момент. Полковник Жуликов, не располагавший достоверной информацией о событиях внутри колонии, не мог предпринять никаких решительных шагов. Немного прояснил ситуацию рассказ пропрашика Маргунчика. Он доложил обо всем увиденном, продемонстрировал синяки, обильно украшавшие его жирное тело, но благоразумно опустил некоторые из лишней подробностей. Ты уверен, что это был именно Ризо? переспросил полковник, узнав от пропрашика о том. Что он увидел на дальнике? Точно, вон, кивнул моргончик. Жолликов задумчиво пыхнул беломориной. И как ты мыслишь, сам он повесился или его ушли? Не знаю, товарищ полковник, разглядеть не успел. Ну да, когда ж ты мог успеть разглядеть? Наверное, бежал, ног под собой не чуя. Они хотели меня убить, товарищ полковник, дрожащим от обиды голосом сказал прапорщик. Если бы не наши солдаты, висеть бы мне рядом с резво. Как же ты вырвался? Я же не из Хилова десятка. Расхрабрившись, заявил Маргончик. Раскидал их и сразу сюда. Ага, с sceptически промычал полковник. Раскидал, значит. Ладно, ступай, приведи себя в порядок. От тебя заверсту дерьмом несет. Я не виноват, товарищ полковник. Это все они. В раз перестав хорохорится заныл пропросщик. Иди, говорю, прикликнул на него полковник. Пятясь Маргончик вышел за дверь. Жуликов тяжело сопя сунул беломоряну в зубы, встал из-за стола и распахнул окно. Снаружи донеслись крики и гомон зеков. Товарищ полковник, опасливо сказал оперативник старший лейтенант Борсуков, вы бы не открывали окошечко, а то глядишь зашвартнуть чего-нибудь. Они на это дело мастера. Мы Иван с перебросами сколько боролись, два дополнительных ряда колючки восстановили. Всё равно перекидывают. Ты что, старший лейтенант, предлагаешь после прапорщика Моргунчика дерьмом дышать? недовольно спросил Жуликов. Я тебя правильно понял. Лучше дерьмом дышать, чем получить булыжником или свинчаткой по голове. Моргунчика головой в парашу окунули, и ничего. Главное живой. Если тебе так нравится дерьмо, можешь пойти в сортир и окунуть башку в унитаз, грубо бросил Жуликов. А я этого отребии никогда не боялся и бояться никогда до конца жизни не буду. Зачем же вы так, товарищ полковник? обиделся Барсуков. Я ведь ничего плохого в виду не имел. Я только за вашу жизнь беспокоюсь. Ты за свою шкуру трясёшься, выходя из себя рявкнул начальник колонии. Где ваш хвалёный подопечный? Где этот ублюдок? Вы имеете в виду Артура? спросил оперативник. Да, именно его я и имею в виду. Это вы с вашим майором Мироновым уговаривали меня пойти с Артуром на Мировую. Где сейчас Миронов? Где Артур? Даже связи нет. Эти сволочи провода перерезали. Телефон молчит, как покойник. Мы уже послали людей за помощью, товарищ полковник, сказал Барсуков. Я знаю, что послали, буркнул Жуликов, немного смягчаясь. Но пока прибудет подмога, нас здесь затравят, как диких зверей в берлоге. В разговор вступил капитан Самсонов. Товарищ полковник, я думаю, что вы должны отдать приказ охране стрелять на поражение. Вишь ты, какой умный выискался, извитяно сказал полковник, почесав богровый нос. Приказ давно отдан. Пусть только сунутся. Вот только патронов нам не хватит, чтобы от всей колонии отбиться. Неожиданно в комнате раздался оглушительный звон. Офицеры сразу шарахнулись в стороны, закрывая руками головы. На стол перед полковником Жуликовым упал камень. Подоконник и пол засыпало осколками стекла. Полковник Жуликов даже не успел нагнуть голову. Камень, прокатившийся по столу и упавший на пол, пронесся в нескольких сантиметрах от его уха. Откуда-то издалека донёсся, перемежавшись скриками, грохот. Все ототи добросили с волычи, вскакивая со стола, в сердцах воскликнул полковник. Я же вас предупреждал, напомнил ему старший лейтенант Барсуков. Отойдите от окна, товарищ полковник. Нам надо перейти в другое помещение. Офицеры перебрались в кабинет майора Миронова, который выходил окнами во внутренний двор здания администрации. Здесь было безопасно. Предлагаю план действий, сказал полковник Жуликов. Ситуация такова: против нас полторы тысячи заключенных, которые сейчас наверняка не теряют даром времени. Они возбуждены, одурманены водкой и наркотиками. В их руках промышленная зона. Вооружаться они будут чем попало: металлическими прутьями, заточками, обрезками труб. У нас рота солдат и несколько человек на сторожевых вышках. Вошки находится в запретной зоне, поэтому с этой до них добраться не могут. Наша задача как можно дольше тянуть время. Смотрящий, судя по всему, утратил контроль над зоной. Мы даже не знаем, где он и что с ним. Предлагаю пойти на переговоры с зэками. Прошу высказывать свои соображения. Разрешите, товарищ полковник, поднялся старший лейтенант Барсуков. Да. Судя по оперативным данным, беспорядки возглавляет осуждённый Куташвили, он же Кокан. Смотрящие зоны осуждёнными Схиев вчера вечером находился в здании Мецанчастие. Там же были его приближённые. Возможно, они до сих пор находятся в здании. Во всяком случае, судя по данным наружного наблюдения, среди основной массы заключённых его не видно. Одновременно с переговорами предлагаю каким-либо образом проникнуть в здание Мецанчастие. и установить местонахождение Месхиева. Зачем он нам? резво возразил начальник четвёртого отряда, капитан Белянин. Он всё-таки смотрящий зоны или был им. Во всяком случае, если он жив, можно постараться привлечь его к ликвидации беспорядков. Старший лейтенант хмыкнул Белянин. Кто тебе сказал, что Артур, если он жив, конечно, сможет чем-то помочь нам? У нас с ним существовала негласная договорённость о поддержании порядка. На его стороне выступала значительная часть осуждённых. Видно прошли эти времена, скептически покачал головой Белянин. Но проверить-то можно, возразил Барсуков. Как? Здание администрации связано с мекончастью подземным ходом. Но ведь им давно не пользовались. Там завал в районе вентиляционной шахты, сказал один из офицеров-воспитателей. Ничего, завал разбрасываем. Что ж, подытожил полковник Жуликов. Другого выхода у нас всё равно нет. Старший лейтенант Барсуков, вы отправитесь во главе группы через подземный ход. Теперь надо решить, кто будет вести переговоры с заключёнными от имени администрации. Он обвёл офицеров, собравшихся в комнате, тяжёлым взглядом. Все старательно отводили глаза в сторону. Ясно, смельчаков нет. Ну что ж, придётся мне тряхнуть стариной. Со мной пойдёт капитан Белянин. Начальник четвёртого отряда заёрзал на стуле. Что, боязно, капитан? усмехнулся начальник колонии. Да не так, чтобы очень, но вот 100 г для храбрости не помешало бы. Эх, слаботи. Жолликов полез в карман Галифе, достал оттуда ключ и бросил Белянинову. Вернись в мой кабинет. Открой сейф и принеси бутылку коньяка. Явно обрадованный Белянин выскочил из комнаты и спустя минуту вернулся с бутылкой и стаканом. Вам налить, товарищ полковник? Не надо, отмахнулся тот. Пей сам. Белянин, не страдавший излишней скромностью, тут же отлил себе из бутылки пол стакана и хлопестнув, шумно занюхал рукавом. Возьмем с собой нескольких бойцов с автоматами. сказал полковник Жуликов. "Товарищ полковник, вы что, собираетесь выходить в жилую зону?" настороженно спросил Барсуков. "А что? Вам ни в коем случае нельзя этого делать. Заключённые излишне возбуждены. Ваше появление может вызвать неадекватную реакцию." "Какую, какую реакцию? Ты мне тут не мудри!" забрасывают камнями, палками. "Так что же мне, на крышу прикажешь лезть?" Лучше уж на крышу, вставил Белянин. Ей богу, товарищ полковник, они же меня засмеют. Что бы я на старости лет, неизвестно, чем бы кончился этот спор, если бы не появление в комнате старшего лейтенанта Жуковского. Он дежурил у входа в здание. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Что там у вас? Осуждённые прислали группу своих представителей. Они требуют встречи с вами. Так прямо и требуют. Да, товарищ полковник. Сколько их? Человек 7. Ага. Кто главный? Осуждённый Куташвили. Офицеры переглянулись между собой. Так я и думал, сказал полковник Жуликов. Значит, всё-таки он заварил кашу. Ладно, где они? У входа. Я распорядился не впускать их до вашего распоряжения. Правильно, Старлей, одобрительно сказал Жуликов. Ну что ж, товарищ офицеры, На крышу у меня лезть не придется, слава богу. Не буду позориться на старости лет. Двое остаются здесь: старший лейтенант Борсуков и капитан Самсонов. Остальные со мной. А как же наш план, товарищ полковник? – спросил Борсуков. Погоди пока. Спустя минуту в коридоре на первом этаже административного здания состоялась встреча между полковником Жуликовым и сопровождавшими его офицерами с одной стороны. в осужденном Куташвили, а в просторечии Коканом и группой поддерживавших его наиболее авторитетных заключенных отрицал с другой. Сам Кокан был одет по полной форме: в черной куртке и брюках, на чищенных ботинках и аккуратно надвинутый на макушку шапочке. Его подельники выглядели более живописно: то ли для устрашения, то ли для форсу, они явились на встречу в одних майках, демонстрируя многочисленные татуировки. Чего здесь только не было: и распятие со Иисусом Христом, и звёзды крутых, и изображения гладиаторов, головы чудовищ с клыками, рогами, бородой, аскалы, сражающиеся быки, рыцари, парящие орлы и прыгающие олени, кинжалы, мечи, факелы, обнажённые женщины, карты, розы, церкви с куполами. Делегация от Трицалыкти, прибывшая на переговоры с администрацией, была безоружна. Об этом сказал сам Кокан. Начальник, что же ты пушками обложился? с лёгкой насмешкой сказал он, увидев полковника Жуликова. Мы-то пришли к тебе с голыми руками. У вас-то, может быть, оружия нет, согласился Жуликов. Но в промышленной зоне уже наверняка не одну сотню заточек сделали. Надо же нам как-то защищаться. От кого? От вашего беспредела. Полковник Жуликов, который всегда считал себя либералом в отношении заключённых, Едва не задохнулся от возмущения. Но помня о том, что ему нужно выиграть как можно больше времени, он сдержался. В чём же состоит беспредел, по вашему мнению? Мужик на промытке пашет из последних сил, а нормы растут. Выполнить их невозможно. Начальник колонии едва не засмеялся. Так вы, значит, сюда за мужиков просить пришли, сказал он, приглядываясь к звёздам на плечах отряцал. А среди вас хоть один мужик есть? Кто-нибудь из вас бывал в промзоне? Это не наше дело, надменно заявил Кокан. Блатному в промте пахать за падло это не его дело. Он должен Воровской устав блюсти и за порядком следить. Вот я и смотрю, как вы за порядком следите. Зона совсем разморозилась. Это потому, что вы со своими законами лезете в нашу жизнь. А у нас свой устав. Ничего хорошего из этого получиться не может. Что же вы нам предъявляете, осуждённый Куташвили? Прекратить беспредел повязочников, снизить нормы выработки на промте, разобраться с наказаниями. Что это за дела, когда любой СВПшник может лишить зэка права покупать продукты в ларке? На одну вашу пайку здесь не продержишься. Члены секции внутреннего распорядка или СВПшники, как вы выражаетесь? наделены определёнными полномочиями. Если у вас возникают какие-то претензии по поводу вынесенных наказаний, вы можете обращаться к офицерам-воспитателям. Ваши попы, презрительно сказал Кокан, слушают только СВПшников, мнение простого зэка для них ничто. Возможно, вы правы, уклончиво сказал полковник Жуликов. Члены секции внутреннего распорядка, а также другие представители лагерной общественности Своим примерным поведением заслуживают того, чтобы администрация считалась их мнением. Вам и таким, как вы, Кудашвили, путь сотрудничества с администрацией тоже не заказан. Я вор, сказал Кокон, горделиво выпитев грудь, коронован в крытке, готов до конца своих дней гнить в пакете, но сучином никогда не стану. Отрицал и стоявший вокруг Кокона одобрительно закивали. Вы уже пошли на контакт с администрацией? Я уполномоченный и представляю здесь не свои интересы. Мне для себя ничего не надо. Ну, конечно, скептически вставил кто-то из офицеров-воспитателей. Живёте на общаковские деньги. Не стоит придираться, оборвал его полковник Жуликов. Мы здесь не для этого собрались. Вот именно, гражданин начальник. Я готов рассмотреть ваши предложения, если вы изложите их в письменной форме. Затем каждый пункт претензий мы будем обсуждать отдельно. Грамматы среди вас найдутся. Не беспокойтесь, гражданин начальник. И вот еще что. Где Артур, точнее осужденный Месхиев? Ничего с вашим Артуром не случилось. Мы его на кресте заперли. Я хотел бы встретиться с ним. Зачем? Его слово теперь в зоне веса не имеет. Он меня еще благодарить будет за то, что я ему жизнь спас. Иначе Зеки бы его на куски порвали. Чем же он так перед вами провинился? Он ведь до сих пор сани вора. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, гражданин начальник. Но скоро Артур станет прошляком, и его жизнь не будет стоить даже вонючей лагерной пайки. И кто же его развенчает? Найдутся порядочные люди. А что вы за него так беспокоитесь? Я за вас беспокоюсь. К вечеру здесь будут войска, и тогда вам придётся туго. Не пугай, гражданин начальник. Мы погонные. А до вечера вам ещё дожить надо. Сами видите, что в зоне творится. Я уже сказал, что приму ваши требования в письменном виде. Ладно, начальник, через пару часов встретимся. Барак четвёртого отряда гудел, как потревоженный улей. Зэти, наглотавшиеся чефиря и водки, горланили песни, кто-то выяснял отношения между собой. Жиган лежал на своей шконке, прислушиваясь к разговорам и крикам. "А что ты мне своим Артуром в глаза тычешь? Где он, твой Артур?" его никто не видел, разорялся Зэк по кличке Духан. Всё равно он, смотрящий, возражал ему Вася Рикша. Кокан должен быть смотрящим. Он за нас пошёл с ментами мазаться. Мы и так неплохо жили, на хрена нам с хозяином воевать? В самый разгар спора в бараке появился Кокан в окружении блатных. Тихо, крикнул один из бойцов. Смотряще речь толкать будет. Зате кое-как утихли. Кокан вышел на середину барака и громко сказал: "Менты, скоро встану на колени". С хозяином я уже перетёр. Пока мы держимся вместе, с нами они ничего не сделают. Половина зэков довольно зашумела, но многие не выразили никакого энтузиазма по поводу слов, сказанных Коканом. Жиган понял, что первоначальная эйфория скоро пройдёт. Те, кто ещё не успел окончательно отпить мозги, начинают соображать: нельзя долго дразнить гусей. "Хвала мало", крикнул кто-то из зэков. Будет хавло, пообещал Кокан. Вечером будет. Индюшку тоже подкину. В бараке снова воцарился шум. Зэки вернулись к прерванным развлечениям картам и спорам. Обещание вполне удовлетворили их. Кокан в окружении нескольких татуированных бойцов направился к Жигану. "Слышь, пацан, дело есть", сказал ему смотрящий. Жиган насторожился. "Что за дело?" Хозяин хочет побазарить с Артуром, а я тут при чем? Надо сходить к нему в больничку, но ну так сам сходи, или кого-нибудь из своих торпед пошли. Их, Кокон кивнул в сторону бойцов. Артур слушать не станет. У меня времени нет, на мне сейчас вся зона висит, а кроме меня больше некому. Как видишь, и ж ты, подумал Жиган, прищемило. На лучше сходить в больничку с порядочным человеком побазарить, чем тут среди всей этой голотьбы на шконке париться. Ладно, он спрыгнул вниз. О чём с ним говорить-то? Расскажи, что в зоне происходит. Если Артур будет с нами, его никто из зеков не тронет, зуб даю. Откажется, ему хана. Я пацанов сдерживать не буду. Жиганов усмехнулся. Может, белый флаг взять? Зачем? Не понял Кокан. Я же вроде как парламентарь. А, -а, -а, -а, -а! Кокан махнул рукой. Обойдёшься. Из больнички по тебе никто стрелять не станет. Жиган направился к выходу из барака, по пути перешагивая тела зеков, сидевших в проходе. Некоторые просто валялись в повалку. Кокан шагал следом, ругаясь вполголоса. Вот свиньи, уже успели обкуриться. К вечеру уже весь барак таким будет. В полоборота повернув голову, сказал Жиган: "С кем ты против ментов идти собираешься?" "Ничего, есть ещё люди", ответил Кокан, но голос его прозвучал неуверенно. "Ну-ну". Выйдя из барака, Жиган быстро миновал жилую зону. Здесь царили тот же хаос и беспорядок, что и в отряде. Очумевшие от водки, дури и тефиря зэти бесцельно шлялись по территории жилой зоны, находя развлечение лишь в том, чтобы задираться друг с другом и орать ругательства в адрес ментов. Это были по большей части обычные мужики. Тише и спокойнее других вели себя как ни странно блатные. Они сидели на корточках группами по несколько человек, курили, осторожно поглядывали на сетку, ограждавшую жилую зону. Проходя мимо блатных, Жиган увидел лежавшие рядом с ними на земле металлические заточки. Жигана, шагавшего в сопровождении Кокона и его бойцов, блатные провожали не добрыми, подозрительными взглядами. Особенно многочисленная группа зеков собралась возле медсанчасти. Никто не троно был догадаться о причинах их нахождения здесь. По рукам ходили таблетки и ампулы со шприцами. Добравшись до больнички, зеки распотрошили все шкафы и завладели медикаментами, обладавшими сколь-нибудь заметным наркотическим действием. У двери Жигана преградили дорогу несколько болотных, вооружённых металлическими прутьями. На груди у каждого были выколоты купола церквей, плечи украшали звёзды отрицаловки. Куда? Свали, негромко, но твёрдо сказал Кокан, выступая из-за спины Жигана. Тот же сам сказал: "Никого не впускать и никого не выпускать. Этому можно. Я за него отвечаю. Будет выходить, выпустишь?" Блотные неохотно расступились. Давай, пацан, я жду. Кокан с прощальным напутствием похлопал Жигана по плечу. А если не обломится, тогда пеняй на себя. В голосе Кокана Жиган услышал плохо скрытую угрозу. Он прошёл небольшой приёмный покой, где не было ни одного человека, миновал коридор и повернул направо, на лестницу. Повсюду виднелись следы недавнего погрома. Под ботинками хрустели стекла битых ампул, на ступеньках лестницы тускло блестели пятна разлитой жидкости. У дверей палаты, которая служила прибежищем Артура, сидели на корточках несколько зеков. Жиган узнал их. Это были бойцы из кинтовки Артура. Судя по их внешнему виду, денёк выдался не легким. У одного из бойцов было перебинтовано запястье, майка другого была забрызгана подсохшими пятнами крови. Лица украшали синяки и садины. Но несмотря на это, они решительно преградили путь Жигану. Оружием заменем служили медицинские инструменты. У одного из них в руках Жиган увидел скальпель с остро заточенным лезвием. "Куда прёшь?" грубо спросил он. Жиган тут же поднял перед собой руки ладонями вперёд, демонстрируя свои дружелюбные намерения. "Хочу с Артуром перетереть" Помогло то, что этот зэк хорошо знал Жигана в лицо. Тем не менее, он тщательно обыскал его с ног до головы и лишь после этого впустил в комнату. Артур с мрачным видом сидел на кровати в окружении своих подельников. Увидев Жигана, он метнул в его сторону быстрый испытующий взгляд и ровным бесстрастным голосом сказал: "Смотри-ка, у нас гости". Жиган прошёл к окну и выглянул во двор. Под окнами сидели в своей излюбленной позе на корточках четверо зеков. Они курили то и дело, поглядывая на верхний этаж. Тебе окажется стерегут, произнес Жиган, не здороваясь. Кого же еще? А ты с чем пожаловал? Не бойся, кок он прислал. Верно. Пацаны, обратился Артур к своим зекам, нам тут перетереть надо. Без лишних слов болотные вышли из палаты, оставив Артура и Жигана наедине. Так ты теперь на его стороне, спросил бывший смотрящий зоны. Я сам по себе, а сюда пришёл, потому что мне этих ослов жалко. С чего бы это? Скоро вокруг зоны будет целая конвойная дивизия. Месить будут всех подряд, и тебя тоже, и меня тоже, согласился Жиган. А здоровье уже не то. Так что же ты предлагаешь? Предлагаю вместе подумать. Думать тут нечего. Зону надо утихомирить. Что тебе Кокан сказал? Хозяин тебя хочет видеть. Так ведь я здесь больше ничего не решаю. Моих пацанов можно на пальцах двух рук сосчитать. Не все в зоне хотят идти за Коканом. Откуда ты знаешь? Своими глазами видел. Конечно, хватает баранов, которым бы только тешку хвлом забить. Но они не в счёт. Когда им менты толкучку устроят, быстро протрезвеют. Хорошо хоть ты это понимаешь, с горечью сказал Артур. Он вытащил из кармана пачку Marlboro, сунул в рот сигарету и предложил Жигану. "Кури. Благодарю, у меня свои". Жиган достал свою приму, чиркнул спичкой. Артур молча выкурил сигарету, бросил окурок под ноги и растёр носком. Есть у меня одно предложение, наконец сказал он. Только для этого нужен пацан вроде тебя, честный и отчаянный. Говори, если доверяешь. Другого бы я даже на порог не пустил, а тебе верю. Ты видишь, что кругом творится? Бардак и беспредел. Всё стало с ног на уши, воровские законы нарушены. Меня самого чуть не замочили. Хорошо пацаны отбились. Когда козлов месяц это понятно, а если на бродягу законник руку поднимают, дальше такую гнусь терпеть нельзя. Согласен. Что ж тут скажешь? Вот именно. Братва друг на друга прёт. Может и совсем от рук отбиваются. А с чего всё началось, усекаешь? Рыбо ведь гниёт с головы. Ты про себя? Пока я был смотрящим в зоне, всё шло путём. Мужики пахали, исправно отстёгивали общак, никого из блатных на промку никто не гонял. А зона, между прочим, считалась серой, невравской. Они ещё не знали, что такое настоящая невравская зона. Что же по-твоему стряслось? Непонятки начались, когда кокон появился. И моя вина в этом есть, каюсь, грешен. Не дооценил его. То ты раньше за ледные появлялись, зону пытались мутить, но я им быстро мозги вправлял. А что ты мог сделать? Надо было сразу кокона заглушить, а я с ним все цацклся. Думал, он хочет стать настоящим бродягой, хоть и прибыл сюда сухарием. Значит, не захотел. Вот от них главное зло в нашем доме. Ты же это понимаешь? Жиган пожал плечами. Меня он не трогал. До поры до времени. Кокона надо убрать, а тех, кто за ним пошел, гасить беспощадно. Кто же это сделает? Ты, убежденно сказал Артур. Жиган не весело усмехнулся и покачал головой, как будто услышал произнесенную не к месту шутку. Я? С чего ты взял? У тебя нет другого выхода. Кокон не дурак, он знал, что делал. Я действительно недооценил его. Он прислал тебя сюда, потому что понимал, я никого другого не приму. Но Кокон мира не хочет. Ты думаешь, какой ему резон утихомиривать зону после того, как он ее разморозил? Сейчас он должен идти до конца. Я ему нужен только для торга. Когда ты вернешься отсюда ни с чем, Кокон спокойно скажет: "Я мол хотел как лучше, делал все для мужиков, а Артуру на это начхать". Он только о своей шкуре заботится, и тебя и меня они съедят со спокойной совестью. Он перехватил взгляд Джигана. Что, не веришь? Не знаю. А Малхаза не забыл? Сам Кокон с ним, конечно, связываться не станет, как никак Петух объявленный. Но кое-кто очень хочет тебя отомстить. Вылетит из столб из оточка или кусок водопроводной трубы, ты даже и кнуть не успеешь. Прав, ох как прав был Артур. Временами Жиган сам удивлялся, как он до сих пор цел. С тех пор, как в колонии началась заваруха, его могли бы порешить уже не один раз. Возможности для этого было хоть отбавляй. Но перед встречей с Артуром Жиган даже в мыслях не мог допустить, что получит такое предложение. Кокон, конечно, сухарь и гнедо порядочное, но вот так просто замочить? Артур понял, что его собеседник колеблется. И принялся с жаром убеждать его. Послушай, пацан, это твой и мой шанс. Тебе, конечно, придётся рискнуть, но ведь это игра. Кто не играет, тот не пьёт шампанского. Ставка в этой игре жизнь. А сидеться может только какой-нибудь серый мышонок. Логика простая: или ты их, или они тебя. Понимаю, тебе трудно будет в одиночку, но больше ни на кого надеяться нельзя. Я верю только своим пацанам. Но их с тобой отсюда не выпустит. Покромсают на куски прямо на входе. У нас перемирие только до дверей. Тут надо крепко подумать. Да не когда сейчас думать, пойми. Ещё час-другой менты подтянут конвоиников. Если Кокан повезёт, он продержится до утра. Под шумок отрецаловка начнёт сводить старые счёты. Даже если Кокан скажет, чтобы нас с тобой не трогали. Его все равно никто не послушает. Мне не поможет мой сын вора, а тебе твои кулаки. Сюда во второй раз ты больше не попадешь. Надо решаться сейчас. Ну, допустим. До Кокона ведь еще добраться надо. Он один по зоне не ходит. В верном направлении мыслишь. Жаль, Ризо с нами нет. Такой же отчаянный парняга был, как ты. С ним бы тебе пришлось полегче. А так придётся полагаться только на самого себя. Но ведь тебя тоже не пальцем делали, верно? Воевал, знаешь, что к чему.